От чего это упала она на колени у края дивана? Она уже не помнила. Конечно, ни одной секунды она не думала о том, что случилось потом. Она бы гневно воспротивилась этому. Она просто шутила, забавлялась и только. И в грохоте котящиеся к а р е т ы она вновь находила оглушительный оркестр бульвара, движущиеся толпы мужчин и женщин. Огненные полосы жгли ее усталые глаза. Максим в своем углу тоже думал невеселую думу. Ему было досадно, что дело приняло такой оборот. Он сваливал всю вину на это домино из черного атласа. Видано ли дело, чтобы женщина так диковина наряжалась, даже шеи ее не видно? Но он и принял ее за мальчика и стал шалить с ней. Не его вина, если шалость оказалась серьезной. Конечно, он и пальцем не прикоснулся бы к ней, будь плечи ее хоть чуточку открыты. Он вспомнил бы, что она жена его отца, а затем, так как он не любил неприятных размышлений, он простил себя. Ничего не поделаешь. Он постарается не повторять больше этой глупости. Карет а остановилась. Максим в ы л е з первым, чтобы помочь р е н н е но у калитки парка он не посмел поцеловать ее. Они пожали друг другу руки, как всегда. она была уже по ту сторону решетки, как вдруг, чтобы что-нибудь сказать, она спросила, невольно выдавая смутно занимавшую ее с самого выхода из ресторана мысль. А какой это гребенки? говорил г а р с о н Гребенки? повторил Максим, смутившись. Право не знаю. Рене вдруг поняла. В кабинете имелась очевидно гребенка, составлявшая часть его обстановки, так же как и за навески, за д в и ж к и и диван, и не дожидаясь разъяснения, она торопливо углубилась в потемки п а р к а м о н с о Ей чудились позади черепаховые зубья гребенки, между которых Лаура де Ориньи и Сильвия не раз оставляли, вероятно, одна белокурые, другая черные волосы. Ее била сильная лихорадка. Селесте пришлось уложить ее в постели и просидеть подле нее всю ночь. Максим, очутившись на тротуаре бульвара Мальзерб, призадумался на мгновение, спрашивая себя, не присоединится ь ли ему к веселой компании в английском кафе. Затем, сознанием, что он наказывает себя, он решил пойти спать. На другой день Рене проснулась поздно после тяжелого сна без сновидений. Она приказала жарко натопить камин и объявила, что весь день не выйдет из своей комнаты. В важные минуты жизни эта комната была для нее убежищем. Около полудня ее муж, видя, что она не выходит завтракать, попросил ее поговорить с ним несколько минут. Слегка встревоженная, она чуть было не отказалась принять его, но одумалась. Накануне она передала Саккару счет от Вормса – сто тридцать шесть тысяч франков, несколько крупная цифра. И вероятно ему хотелось, в в и д е любезности, лично передать ей расписку в его оплате. Ей припомнился вчерашний сладкий трепет. Она машинально посмотрела в зеркало на свои волосы, заплетенные селестой в толстые косы. Затем уселась около камина, съежившись в кружевах своего п е н ь ю а р а Саккар комнаты которого помещались тоже во втором этаже против комнат жены. Вошел к ней в туфлях посупружески. Он входил в спальню Рене не более одного раза в месяц и всегда из-за какого-нибудь щекотливого денежного вопроса. В это утро у него были красные глаза и бледное лицо человека, не спавшего всю ночь. Он галантно поцеловал руку молодой женщины. Вам не здоровится, милый друг, сказал он, усаживаясь по другую сторону камина. л ё г к а я мигрень, не так ли? Простите, что я надоедаю вам своей деловой г а л и м а т ь е й но дело, видите ли, довольно серьезно. Он вытащил из кармана своего халата счет Вормса. Рене сразу узнала его по глянцевитой бумаге. Я нашел вчера этот счет на моем письменном столе, продолжал он, и крайне огорчен тем, что никак не могу оплатить его в данную минуту. Он искоса взглянул на нее, чтобы увидеть, какое впечатление произвели на нее его слова. Она казалась удивленной. Он продолжал с улыбкой. Вы знаете, милый друг, что я не имею привычки разбирать по косточкам ваши расходы, хотя признаюсь вам, некоторые подробности этого счета немного меня удивили. Вот тут, например, на второй странице, бальное платье. Материя семьдесят франков, фасон шестьсот франков, дано взаймы пять тысяч франков, вода доктора Пьера шесть франков. Дорого обошлось это платье в семьдесят франков, но вы знаете, что я понимаю человеческие слабости. Ваш счет доходит до ста тридцати ш е с т тысяч франков, а вы еще были почти благоразумны относительно говоря, конечно. Но я повторяю вам, что не могу заплатить. Я теперь стеснён в деньгах. Она протянула руку жестом сдержанной досады. Хорошо, сказала она сухо. Отдайте мне счёт, я приму меры. Я вижу, что вы мне не верите, сказал Саккар, испытывая некоторое торжество при виде недоверия жены к его денежным затруднениям. Я не хочу сказать, что мое положение поколеблено, но в делах замечается теперь некоторая напряженность. Хотя вам и скучно, но позвольте мне выяснить вам наше положение. Вы доверили мне свое преданное, и я обязан ничего от вас не скрывать. Он положил счет на камин, взял щипцы и принялся мешать угли. Это мания рыться в пепле. Разговаривая о делах, была с его стороны расчётом, в конце концов п р е в р а т и в ш и м с я в привычку. Когда ему попадалась затруднительная цифра или фраза, он устраивал обвал дров, а затем принимался тщательно поправлять дело, сдвигая поленья, собирая щепки в кучки. Иногда он почти исчезал в камине, разыскивая какой-нибудь завалившийся уголь. Голос его делался глуше. Собеседник начинал испытывать нетерпение, заинтересовывался его искусными сооружениями из горящих углей, переставал его слушать и обычно выходил от него побежденным, но довольным. Даже в чужих домах он деспотически овладевал щепцами. Летом он вертел в руках перо, нож для разрезывания бумаги или перочинный нож. Прошу вас, моя дорогая, сказал он, сильно ударив щипцами, от чего огонь рассыпался искрами. Еще раз извинить меня за то, что я вхожу в эти подробности. Я аккуратно платил вам проценты с тех капиталов, которые вы мне верили. Я могу даже сказать, отнюдь вас не оскорбляя, что я смотрел на эту ренту как на ваши карманные деньги, уплачивая ваши расходы и никогда не прося вас входить наполовину в общие издержки по хозяйству. Саккар замолчал. Рене было тяжело. Она смотрела, как он роет в пепле большую яму, чтобы закопать в нее конец полена. Он подходил к щекотливому признанию. Вы понимаете, что мне пришлось поместить ваши деньги так, чтобы они давали значительные проценты. Будьте покойны, капиталы находятся в надежных руках. Что же касается до сумм, полученных от продажи ваших имений в с а л о н е То часть их ушла на покупку нашего дома, остальная часть помещена отлично во всеобщей компании марокских портов. Мы, конечно, не требуем друг от друга отчета, не так ли? Но я хочу доказать вам, что обедных мужьях думают иногда весьма привратно. Какое-то веское основание побуждало его лгать менее обыкновенного. В действительности п р и д а н н о г о Рене уже давно не с у щ е с т в о в а л о Оно превратилось в кассе саккаров чисто фиктивную ценность, хотя он и платил за него более двух или трех процентов, он не мог бы представить ни одной процентной бумаги или отыскать малейшую наличную сумму от первоначального капитала. Как он и признавался в этом, хотя только наполовину, 500 т ы с я ч франков, что были выручены от продажи имений в с а л о н е пошли на первую плату в счет тех двух миллионов. в к о т о р о й приблизительно обошлись их дом и обстановка. Он должен был еще целый миллион о б о й щ и к у и подрядчику. Я ничего от вас не требую, сказала наконец Рене. Я знаю, что я в большом долгу перед вами. О, милый друг, воскликнул о н б е р я руку жены, но не выпуская щ и п ц о в что загадкая мысль пришла вам в голову. Если хотите знать, я скажу вам в двух словах, в чем дело. Мне не повезло на бирже. Тутен Ларош наделал глупостей, а миньоны Шарье, мужланы, вводят меня в убытки своей глупостью. Вот почему я не могу уплатить по вашему счету. Вы меня прощаете ведь, так? Саккар казался действительно взволнованным. Он просунул щипцы между Поленев, от них полетели ракеты искр. Рене припомнила, что с некоторых пор он казался тревожным. но она не могла проникнуть в ошеломительную суть дела. Жизнь Саккара стала ежедневным фокусом. Он жил в двухмиллионном особняке на королевскую ногу, но случалось, что утром у него не было и тысячи франков в кассе. Расходы его, по-видимому, не уменьшались. Он жил среди массы кредиторов, поглощавших изо дня в день скандальные барыши, извлекаемые и м из некоторых предприятий. В это же время. В то же мгновение под ним рушились акционерные компании, разверзались все новые, все более и более глубокие ямы, через которые он перескакивал, не будучи в состоянии засыпать их. Он шел таким образом по минированной земле, среди непрерывного кризиса, уплачивая счета в пятьдесят тысяч франков и не платя жалование своему кучеру, двигаясь вперед со все большим королевским опломбом. в с иступленне опрокидывая над Парижем свою пустую кассу, из которой по-прежнему изливалась золотая, питаемая легендарными истоками река. Спекуляция переживала тогда тяжелое время. Саккар был достойным сыном городской ратуши. Он также быстро преобразился, также лихорадочно наслаждался, также безоглядно тратил, как сам Париж. В те дни, подобно городу, он оказался лицом к лицу с огромным дефицитом, который требовалось покрыть, избежав огласки. Ибо он и слышать не хотел о благоразумии, об экономии, о спокойной буржуазной жизни. Он предпочитал сохранить при себе бесполезную роскошь и действительно н и щ е т у этих заново пролагаемых улиц, из которых он извлекал свое ежедневное колоссальное состояние, проматывавшееся к вечеру. Все более и более запутываясь, он дошел до того, что у него остался лишь раззолоченный фасад несуществующего капитала. В этот час белой горячки даже сам Париж не ставил с большей безудержностью на карту свою будущность и не шел более прямым путем навстречу всевозможным безрассудствам и финансовым ловушкам. Назревала грозная ликвидация. Самые выигрышные спекуляции портились в руках Саккара. о н потерпел, как только что сказал, значительные потери на бирже. Тутен Ларош чуть было не потопил винодельческий кредит в игре на повышение, внезапно о б е р н у в ш и й с я против него. К счастью, правительство тайно вмешалось в это дело и снова привело в равновесие пресловутую машину кредитования виноделов. Саккар, поколебленный этим двойным ударом, жестоко распечённый своим братом министром за риск, которому только что подверглась устойчивость платежных бонов города, п о к о л е б а в ш и й с я вместе с устойчивостью винодельческого кредита, был ещё более несчастлив в своих спекуляциях с н е д в и ж и м о с т я м и м и н ь о н ы Шарье окончательно порвали с ним. Он обвинял их только потому, что злился на себя за то, что ошибся, задумав возводить постройки на своих участках. тогда как они благоразумно продавали свои, они составляли себе состояние. У него же оставались на руках дома, от которых он частенько отделывался в убыток. Между прочим, он продал за триста тысяч франков особняк на Мариньянской улице, за который еще остался должен триста восемьдесят тысяч. Он, правда, выдумал такую штуку. Он требовал по десять тысяч франков за квартиру, с т о и в ш у ю едва восемь тысяч. Испуганный жилец подписывал договор только с тем условием, что домовладелец позволит ему жить первые два года даром. Стоимость квартиры уменьшалась таким образом до своих подлинных размеров, но в договоре значилась цифра в десять тысяч франков. И когда Саккар находил покупателя и капитализировал доход от дома, Получалась настоящая цифровая фантасмагория. Но ему не удалось применить этот фокус в больших размерах. Его дома не заселялись. Он их выстроил слишком рано. Мусор, среди которого они терялись, превращался зимой в грязь. Они оказывались изолированными, и это значительно вредило им. Всего больше з а д е л его за живое грубая хитрость м и н ь о н ы и Шарье, перекупивших у него особняк на бульваре Мальзер. который ему пришлось оставить недостроенным. Подрядчикам захотелось, наконец, пожить на своем бульваре, продав свои избыточные земли, и догадываясь о стесненном положении своего бывшего компаньона, они предложили ему избавить его от отгороженного места, посреди которого возвышался фундамент дома, возведенного до пола второго этажа, с ч а с т ь ю уже проложенной железной арматуры. Только они назвали этот прочный фундамент и з т ё с а н н о г о камня бесполезным мусором, говоря, что предпочли бы голую землю, на которой можно было бы строить что угодно. Сакару пришлось продать, невзирая на сто с лишним тысяч франков уже ими страченных. Еще более вывело его из себя то обстоятельство, что подрядчики ни за что не согласились купить землю по 250 пятьдесят франков за метр, как было назначено при деле же. Они сбавили ему по двадцать пять франков с метра, как те торговки старьем, что дают всего четыре франка за вещь, проданную именно кануне за пять. А через два дня Сакару пришлось с огорчением увидеть, как целый полк каменщиков ворвался во граду и принялся продолжать постройку на бесполезном мусоре. Таким образом, он тем более удачно разыгрывал перед женой роль человека. Попавшего в затруднительное положение, что дела его все более и более запутывались. Он был не из той породы людей, что исповедуется из любви к правде. Послушайте, сказала с видом сомнения Рене. Но если вы стеснены в деньгах, зачем же вы купили мне это ожерелье и эту э г р е т к у Они, кажется, обошлись вам шестьдесят пять тысяч франков. Мне эти бриллианты вовсе не нужны. Мне придется попросить у вас позволения продать их, чтобы уплатить часть долга в о р м с Упаси вас, Боже! – воскликнул он с тревогой. Если на завтрашнем балу в Министерстве на вас не увидят этих вещей, то начнутся сплетни о моем положении. Он был добродушен в то утро. На лице его появилась улыбка. Подмигнув, он сказал: «Дорогая моя, мы люди коммерческих комбинаций». п о д о б н ы й хорошеньким женщинам. У нас тоже имеются свои хитрости. Прошу вас сохранить вашу э г р е т к у и ожерелье ради меня. Он не мог рассказать ей сути дела. Это была эффектная, но немного рискованная история. Под конец одного ужина Саккар и Лаура де о р е н ь и заключили союз. Лаура была п о у ш и в долгах и мечтала лишь о том. Как бы ей встретить доброго молодого человека, который согласился бы похитить ее и у в е з т и в Лондон? В свою очередь Саккарч у в с т в о в а л что почва уходит у него из-под ног. Его изнемогающее воображение искало к а к о й н и б у д ь уловки, которая явила бы его широкой публике, развалившимся на ложе из золота и банковых билетов. В п о л у о б ь я н е н и и десерта женщина легкого поведения и спекулянт с т о л к о в а л и с ь Он придумал распродажу бриллиантов, на которую сбежался весь Париж, и на которую он с треском купил бриллианты для жены. Затем на вырученные от продажи деньги, около 400 т ы с я ч франков, ему удалось удовлетворить кредиторов Лауры, которым она была должна почти вдвое больше. Вероятно, он даже вернул себе часть своих ш е с т ь т ы с я ч франков. Когда увидали, что он распутывает дела Лауры де о р е н ь и Его приняли за ее любовника, подумали, что он платит все ее долги и бросает на нее бешеные деньги. Все руки протянулись к нему. Кредит его снова непомерно возрос. А На бирже над ним подшучивали по поводу его страсти, с восхищавшими его улыбочками и намеками. Между тем Лаура де о р е н ь и была выдвинута на видное место этой шумихой. Сакар не провел у нее ни одной ночи, а она делала вид, что обманывает его с в о с ь м ь ю или десятью б о л в а н а м и соблазненными мыслью отбить ее у такого колоссально богатого человека. За два месяца она получила две новые обстановки и больше бриллиантов, чем продала. Сакар усвоил привычку выкуривать у нее сигару днем после биржи. Частенько он видел, какие т у с к о л ь з а в ш и е за дверь при его приходе перепуганные сюртуки. Оставшись вдвоем, они не могли глядеть друг на друга без смеха. Он целовал ее в лоб, как развратную дочь, мошенническая увертливость которой приводила его в восторг. Он не давал ей ни гроша. Однажды она даже дала ему взаймы денег для уплаты карточного долга. Рене попыталась настаивать. предложила хотя бы заложить бриллианты, но муж дал ей понять, что это невозможно, что весь Париж ожидает увидеть их завтра на ней. тогда молодая женщина, сильно встревоженная счетом Вормса, стал а искать другого выхода. Позвольте, воскликнула она вдруг, ведь мои дела в Шароне идут отлично, не правда ли? Еще на днях вы мне говорили, что брыши будут огромные. Может быть, Ларсонно дал бы мне под них? Эти сто тридцать шесть тысяч франков? Саккар, казалось, забыл щипцы между ног. Он проворно опять схватился за них, нагнулся и почти исчез в камине, откуда до молодой женщины донесся его приглушенный голос. Да, да, Ларсон, но, пожалуй, мог бы. Наконец-то она сама подходила к тому пункту, к которому он потихоньку подводил ее с самого начала разговора. Вот уже два года, как он подготавливал гениальную штуку с шаронскими землями. Жена его ни за что не хотела продавать земли тетке, поклявшись той сохранить их в целости для своего ребенка, если станет матерью. Натолкнувшись на такое упорство, воображение дельца принялось за работу и создало наконец целую поэму. Это была изящнейшая подлость, колоссальный обман. жертвами которого должны были оказаться город, государство, его жена и даже сам Ларсуно. Сакар перестал говорить о продаже земель. Он только ежедневно плакался о том, как глупо такое непроизводительное использование их, при котором приходится довольствоваться прибылью в 2%. процента. Рене, вечно н у ж д а в ш и й с я в деньгах, примирилась наконец с мыслью предпринять с этими землями какую-нибудь спекуляцию. Сака р основал свою операцию на достоверности предстоящей в скором времени экспроприации ряда домов. Эта экспроприация стояла в связи с проложением бульвара принца э ж е н а Однако план последнего не был еще окончательно составлен. Тогда то он привел к жене своего бывшего сообщника Ларсуно под видом своего компаньона и Ларсуно заключил с Рене договор на следующих основаниях. Она вносила в дело земли, представлявшие с о б о ю ценность 500 тысяч франков. С своей стороны Ларсуно обязывался построить там на такую же сумму зал для кафе Шантана с обширным садом, в котором будут устроены разные игры, качели, кегли и тому подобное. Барыши, так же как и возможные убытки, должны были делиться пополам. В случае, если один из компаньонов пожелал бы выйти из дела, За ним оставалось право потребовать, чтобы ему была выделена его доля, согласно произведенной оценке. Эта крупная цифра в 500 тысяч франков удивила Рене. Земли стоили не больше т р е х т тысяч, но Саккар дал ей понять, что это был ловкий способ связать впоследствии руки Ларсуно, стоимость построек которого никогда не достигнет этой суммы. л а р с у н о превратился в элегантного прожигателя жизни, б л и с т а ю щ е г о изящными перчатками, ослепительным бельем, головокружительными галстуками. Он завел для разъездов т и л ь б ю р и с высочайшим сиденьем, напоминавшее по тонкости работы карманные часы, и сам правил лошадью. Его контора на улице Револи состояла из анфилады роскошно обставленных комнат, где не было видно ни единой папки. н и единой бумаги. Его подчиненные писали на черных столах грушевого дерева, отделанных мозаикой и медными украшениями. Он именовал себя агентом по экспроприационным делам – новое ремесло, созданное парижскими работами. Его связи с городской ратушей позволяли ему быть заранее осведомленным о проложении новых путей. Как только он разузнавал через межевого агента план нового бульвара, он предлагал свои услуги тем домовладельцам, которым грозила экспроприация. Он указывал им на то, что в его ларсуно распоряжении имеются средства повысить сумму возмещения убытков, если только начать действовать до издания соответствующего правительственного распоряжения. Как только домовладелец принимал его предложение, Он брал все издержки на свой счет, составлял план домовладения, писал объяснительную записку, вел д е л о в суде, платил адвокату, все это за определенный процент с разницы между предложением города и суммой возмещения убытков, присужденной жюри. Но к этому до известной степени чистому ремеслу он присоединил еще несколько других. Главным образом он давал деньги в рост. Это был уже не расставщик старой школы, в лохмотьях, грязный, с бесстрастными и немыми, как серебряный пятифранковик, глазами, с губами бледными и сжатыми, точно шнурок кошелька. Он улыбался, бросал приветливейшие взгляды, одевался у д ю с у т у а угощал свою жертву завтраком у бребана, причем называл ее дружище и предлагал ей за десертом гаванскую сигар. В сущности, этот щеголяющий своими сшитыми в талию жилетами Ларсуно был опаснейшим субъектом, способным добиваться уплаты по векселю вплоть до самоубийства, подписавшегося под ним лица, не мало не теряя при этом своей любезности. Саккар охотно поискал бы другого компаньона, но он продолжал тревожиться по поводу поддельного инвентаря, который Ларсуно б е р е г как зеницу ока. Саккар предпочел иметь своего бывшего сообщника участником в этом деле, надеясь, что какое-нибудь благоприятное обстоятельство поможет ему снова завладеть этим компрометирующим его документом. л а р с о н о в ы с т р о и л кафе Шантан — деревянное штукатуренное здание с жестяными колоколенками, размалеванными красной и желтой краской, сад и игры. имели успех в многолюдном Шаронском квартале. Через два года предприятие казалось цветущим, хотя на деле барыши были весьма малы. Сакар в разговорах с женой высказывался о будущности этой прекрасной идеи с неизменным энтузиазмом. Видя, что муж не влезает из камина, в котором голос его звучал все глуше и глуше, Рене сказала: «Я». Съезжу сегодня к Ларсоно. Это моя единственная надежда. Тогда Саккар бросил полено, с которым возился. Это уже сделано, милый друг, отвечал он улыбаясь. Разве я не предупреждаю все ваши желания? Я виделся с Ларсоно вчера вечером. И он обещал судить эти сто тридцать тысяч франков, спросила она с беспокойством. Саккар воздвигал между двух горящих поленьев горку раскаленных углей, осторожно подбирая кончиком щипцов м а л е й ш и е кусочки угля и с удовольствием посматривая на вырастающий с таким бесконечным искусством сооружаемый холмик. О, как это у вас скоро! – прошептал он. Сто тридцать шесть тысяч франков – крупная сумма. Ларсуно, добрый малый, но к а п и т а л ы его еще незначительный. Конечно, он готов услужить вам. Саккормедлил, щ у р я с ь воздвигая заново только что обвалившийся край горки. Эта возня начинала сбивать с толку молодую женщину. Она невольно следила за работой мужа, неловкость которого все увеличивалась. Ей хотелось дать ему совет, как строить, забывая вормса, счет, денежные затруднения. Она наконец сказала. д а п о л о ж и т е же под низ толстое полено, тогда все будет держаться. Послушно выполнив ее указание, Саккар продолжал. Он может достать пока только пятьдесят тысяч франков. Для начала э т о в о в с я к о м случае не дурно. Только он не хочет смешивать этого дела с Шаронским. На этот раз он является лишь посредником, понимаете, милый друг. То лицо, которое сужает деньги. Требует огромных процентов. Оно хочет, чтобы вы подписали вексель на восемьдесят тысяч франков сроком на полгода. И увенчавши горку острым раскалённым угольком, он положил руку на руку, не выпуская щ и п ц о в и пристально взглянул на жену. Восемьдесят тысяч франков! воскликнула она. Но это ведь грабеж! Неужели вы советуете мне пойти на эту безумную сделку? Нет, сказал он твердо. Но если вам необходимы деньги, то я вам этого не запрещаю.